«День 131. Аконкагуа. Каменный страж. Мост Инков». Как-то незаметно в нашем путешествии наступила календарная весна. В это же время в Аргентине началась осень, а погода по-прежнему напоминала о лете. Проснулись мы рано, около шести утра, быстро собрались и побежали на автобусный терминал. В холле в это время продолжалось активное веселье, Многие еще и не думали ложиться спать. Вопреки моим ожиданиям, автобус желтой ботини» оказался суперкомфортабельным. Теперь предстояло определиться, куда же мы все-таки едем. Многие направлялись к мосту инков. Мы же очень хотели попасть к Акункагуа. Было непонятно, где конкретно нам лучше выходить. Между тем автобус свернул с шоссе, и величаво стал подниматься по узкой извилистой горной дороге. От видов за окном дух захватывало. Горы выглядели разноцветными. На некоторых лежали снежные шапки. Недалеко от трассы тянулась заброшенная железная дорога. Невзирая на открывающиеся красоты, мы с Дэном почти сразу погрузились в сон. Решили проехать чуть дальше, за мост Инков, и правильно сделали. Следующей остановкой значился Национальный парк Аконкагуа. В составе небольшой группы таких же, как мы, самостоятельных туристов, приблизились ко входу в парк. Как мы и предполагали, билеты нельзя было оплатить картой. Принимали только наличные, которых у нас имелось всего несчастных 10 песо. Не хватало еще 30. Работники парка нам посочувствовали и сказали, что ничем не могут помочь. Неожиданно стоящий рядом с нами парень, он был из Буэнос-Айреса, добавил нам недостающую сумму. Я не знала, как его благодарить, а он ответил только «Да успокойтесь вы, все нормально». Так мы попали в парк Аконкагуа. Кстати, за последнюю неделю уже как минимум три человека посоветовали мне успокоиться. Я что, постоянно нервничаю? Комментарий от автора «Да, постоянно». До начала тропы идти было около километра. Потом начинался маршрут, размеченный знаками, с расположенными в некоторых местах информационными стендами. А Кункагуа возвышалась над долиной, как огромная сахарная голова. Ветер отчаянно ерошил снег у нее на макушке. Величественное зрелище! На тропе мы обнаружили несколько интересных объектов. Во-первых, «Wandering Block». Удивительный камень огромных размеров и почти кубической формы, который давным-давно упал с горы, изменив русло, протекающей мимо реки. Во-вторых, камень, на котором 13 миллионов лет назад отпечатались древние раковины-аммониты. В-третьих, церковь, разрушенную лавиной. Рядом валялись только фрагменты куполов. Со смотровой площадки открывался отличный вид на Аконкагуа, самую высокую гору на американском континенте, 6962 метра. Отсюда отлично просматривались огромные ледники на ее вершине. Мне очень хотелось попасть туда, на самый верх, тем более что восхождение, по слухам, было не слишком сложным. Скоро нам довелось убедиться в обратном. И не таким уж дорогостоящим. Однако это приключение пока не входило в наши планы. Кто знает, может быть, когда-нибудь мне доведется еще раз увидеть белоснежную шапку каменного стража. Возвращаться обратно решили по рельсам. По пути нам встретились крытые тоннели и очень старый мост. Обшитые металлическими листами тоннели стонали и скрежетали на ветру, как будто в них заточили привидений со всего света. Потом мы добрались до огромного моста через реку. Выглядел он весьма надежно, за одним исключением. Досок, чтобы идти по нему, уже давно не было. Перила тоже доверия не внушали. Мы решили не рисковать и спустились к более традиционному мосту, который, по счастью, находился рядом. Так мы добрались до моста Инков, уникального природного моста через реку. Ходить по нему было строжайше запрещено. Под мостом стоял заброшенный отель, построенный еще в 1917 году. Оставалось совсем немного до прибытия автобуса. К тому времени солнце уже достаточно поработало над нашими лицами, превратив их в два слегка подвяленных томата. Вдобавок на обратном пути мы поняли, что забыли на остановке нашу селфи-палку. До города добрались к 9 часам вечера. Эмоции перехлестывали через край. Мы оба чувствовали сильную усталость. Дэн уснул сразу, как только мы добрались до дома. Ближе к полуночи в нашу комнату заехал новый сосед Томас, программист из Франции. Он только что спустился с гор после двадцатидневного восхождения на Аконкагуа. Выглядел Томас, прямо скажем, неважно. Добрался почти до самой вершины, Осталось подняться буквально 100 метров, и тут его сразил жесткий приступ горной болезни. Дошло до того, что Томас не то что идти не мог. Даже шнурок на ботинке, лежа в палатке, завязывал с трудом. Вот вам и легкое восхождение. Правда, Томас заверил нас, что будет пытаться еще. Мы как-то быстро нашли общий язык, и я рассказала ему все, что мы к тому моменту узнали о Мендосе. В общем, день начался с хорошего знакомства, им же он и закончился.